Жак был у себя в гостиной, окна которой выходили в сад и на конюшню. Он занимал те же помещения, что и раньше, когда Катрин была приближенной герцогини Маргариты. Однажды теплым летним днем она пришла сюда и чуть было не угодила в жаркие объятия и в постель молодого капитана. Комната была ей знакома. Прекрасная мебель, дорогая обивка кровати, оружие, доспехи, виднеющиеся из сундука. На столике кубки и бутылки, некоторые уже были пусты. Русе, видимо, недавно выпил. Он раскраснелся, взор его затуманился, мокрые волосы указывали на то, что он только что держал голову под струей воды. Он пытался застегнуть свой зеленый камзол, когда вошла Катрин. Он встретил ее радостной и немного смущенной улыбкой. Вы даже изволили сами прийти сюда? Мне стыдно, не вижу повода. Это не так уж далеко, а так как позавчера я прождала вас весь вечер, и вчера весь день, то решила прийти сама. Почему вы пропали? Вы не любите госпожу Симону? Что вы? А надо да еще герцогиня, единственная красавица, которая сохранила добродетель в этом изысканном вертепе, коим является двор нашего милого герцога. Однако вы судите строго, ничуть не бывало, но это еще не вся правда. Герцог меняет любовниц как перчатки, повсюду производя на свет незаконно рожденных отпрысков. Он ведет себя подобно фавну, устроив в парке фонтаны-шутихи, которые неожиданно сбрызгивают белье под юбками, когда дамы проходят мимо. А это, соответственно, принуждает их задирать подол. «Да, с тех пор, как вы нас покинули, многое изменилось». «Жак, не будьте таким желчным и несправедливым», — смеясь ответила Катрин. То, что вы рассказываете, действительно несколько удивляет. Но и когда я была рядом с герцогом, мне помнится, мы не культивировали добродетель. Потому что вы были его любовницей. Но это совсем не то же самое. Он был вдовцом и обожал вас. В вашей истории не было ничего дурного. Красота и обаяние взошли с вами на трон, а также скромность и приличие. При дворе не было никого, кто бы не понял страсти Филиппа. Как можно было перед вами устоять? Художники сделали из вас Богоматерь Запада. А теперь что? Жак пожал плечами. Теперь нашего великого герцога можно увидеть тискающим служанок на сундуках или в темном углу. Чуть вызывающая грудь или аппетитный зад, и он теряет рассудок. Жалкое зрелище. Но герцогиня, как она, спросила Катрин, озадаченная подобным взрывом отчаяния. Она? Она слишком самолюбива, чтобы опускаться до сцены или упреков. Она занимается воспитанием сына, молодого графа Карла, которому она пытается привить целомудрие, и... Она молится но без особой надежды. Когда вы замужем за взбесившимся козлом...» Капитан вздохнул и умолк. Он подошел к столику, налил себе полный кубок вина и опрокинул его залпом под задумчивым взглядом своей посетительницы. «Вы же когда-то любили его?» — тихо заметила она. «Почему же теперь?» Он так резко повернулся к ней, как будто его ужалила оса. «Зачем я вам все это говорю? Теперь вы думаете, что я его ненавижу, не так ли? Так вот, это не так. Я всегда готов умереть за него, и сегодня, и завтра. Боже мой, только бы мне представился случай, если бы он позволил нам, бургунцам из старой Бургундии, Служить ему, сражаться за него, а не отсиживаться в наших замках, как дряхлым старцем. Он же допускает к себе лишь этих жирных и тщеславных фламанцев. В коле мы видели, к чему это может привести. — В коле? спросила Катрин, которая из-за собственных неурядиц была не в курсе бургундской политики. Жак гневно посмотрел на нее. — Ваши... «Овернские горы, видимо, слишком высоки, госпожа Демон- Салви, если вы не знаете о нашем позоре». Герцог Филипп решил отобрать у англичан Кале. Купцы Гента и Брюге подтолкнули его к этому, ибо со времени арасского мира торговля сукном сократилась. Он пошел на эту авантюру с жителями Гента и Брюге, которые самонадеянно рассчитывали легко управиться с англичанами. Мужчины Пикардии и Бургундии не должны были вмешиваться, ни при каких обстоятельствах. Только монсеньоры Гента и Брюгге, как эти болваны себя называли. Все объяснимо. Они надеялись хорошо поживиться, ни с кем не делясь. Результат был плачевным. Поняв, что им не осилить противника, Они пошли на попятный, отказавшись слушать мольбы. «Да, да, мольбы, вы слышите меня, Катрин?» — крикнул Жак в приливе ярости. «Их сеньора и вернулись домой!» За ними следовал безутешный герцог, которому они даже не позволили подождать, герцога де Глусестра, вызванного на подмогу. «Вот что с нами приключилось, вот к чему приводят неоправданные знаки внимания Филиппа Доброго. В Бургундии не найдется ни одного рыцаря, который бы до крови не кусал себе кулаки при упоминании о коле. А мне, капитану сотни молодцов, не остается в это время ничего другого, как охранять короля весь день напролет сочиняющего стихи, рисующего картинки» или наблюдающего за полетом птиц, охранять его и пить. В заключении своей яростной речи Русе налил себе еще вина. Катрин подождала, пока он поставит кубок, затем нежно прошептала. — За короля Рене дают такой большой выкуп, что это настоящее сокровище, мой друг Жак. Охранять сокровища — это почетно. По крайней мере, это доказывает, что герцог вам доверяет. Я думаю, вы превосходно справляетесь с возложенной на вас задачей. О, что касается охраны, то она действительно надежна. Его стерегут как преступника, с той лишь разницей, что он не в подземелье и может видеть солнце. «Уж вы мне поверьте, что кроме добротной солдатской пищи, писания поэм и марания бумаги, ему здесь ничего больше не позволено. Для меня пленник есть пленник, независимо от титула. Но ведь он король!» — возмущенно воскликнула молодая женщина. «Вы не можете обращаться с ним, как с преступником? Хотели, чтобы я сделался надсмотрщиком? Я им стал» ударив кулаком по столу, сказал Жак. Я исполняю приказ. И вы никого к нему не пускаете? Никого. Даже служанку, хотя он жалуется на вынужденное воздержание. Да, но в декабре я пустил к нему посланника могущественного сеньора Филиппа Мария Висконти, герцога Миланского, который хотел узнать от короля тайные желания герцога Филиппа. Тайные желания? — удивилась Катрин. Разве выкуп в миллион золотых его не устраивает? «Если бы только Анжу мог его заплатить», — усмехнулся Русе. «Но это ему никогда не удастся, и наш добрый герцог согласится на его графство де Бар, которое ему не очень-то нужно, так как он теперь король неаполитанский, сицилийский и других земель на побережье». Катрин. Не верила своим ушам. На самом деле, бургунцы сильно изменились. Ей давно известна алчность герцога Филиппа и отсутствие у него угрызений совести в политике. Но такие способы лишить пленного его исконной земли были недопустимы, как и то, что милый юноша Жак де Русе превратился в злобного ключника». Позволив хозяину в третий раз освежиться вином, Катрин села у камина на лавку с красными подушками, расправив складки коричневого бархатного платья так, что они подчеркнули стройность ее фигуры. Подняв свою изящную головку, она спокойно посмотрела фиалковыми глазами в покрасневшие глаза своего друга. «Жак!» — начала она решительно. «Я хочу увидеть короля». Эти слова с трудом проникли сквозь легкий туман в опьянённое сознание молодого человека. — Кого вы хотите видеть? — произнес он недоверчиво. — Вы правильно поняли. Я хочу видеть короля Рене, узника новой башни, если вам так понятнее. Но это невозможно, если я правильно поняла». Это возможно для посланника. «Так я и есть посланник?» Жак расхохотался. «Вы посланник? Боже, не смешите меня!» «И чей?» Без тени волнения Катрин вытянула левую руку, на указательном пальце которой сверкал большой квадратный изумруд, который она никогда не снимала. Мудрейшей и благороднейший госпожи Иоланды!» «По воле Бога графини Данжу, королевы Сицилийской, Неаполитанской, Аргонской и Иерусалимской». Вот ее кольцо, на котором изображен ее герб. Я служу ей. Она прислала меня к своему сыну с письмом. Вот оно, добавила она, расстегивая корсаж своего платья, чтобы достать послание. «Я даю вам слово» что в этом письме нет плана бегства, а лишь выражена материнская нежность и беспокойство. Серьезный тон посетительницы впечатлил Русе. Ничего не ответив, он поставил кубок на место. По всей видимости, он не мог решить, чью сторону ему принять. Но Катрин решила не давать ему время на размышления. «Так что?» — спросила она спустя минуту. Жак беспомощно развел руками. — Я не знаю, что и ответить, Катрин. Я охотно признаю вас, посла, но у посла герцога Миланского было перед вами одно преимущество — специальное разрешение бургундского канцлера, монсеньора Николя Ролена, который когда-то был моим другом и, конечно, не отказал бы мне в этом. Жак... У меня нет ни времени, ни желания ехать за этим разрешением во Фландрию. И потом вы тоже, мой друг. Мы давно знакомы, и вы знаете, что я не способна причинить вам зло. Вы знаете, что я никогда не сделаю ничего, что могло бы хоть немного повредить вам. Во имя нашей старой дружбы отведите меня к королю. Я вас умоляю. Необходимо, чтобы я его увидела своими глазами, хотя бы для того, чтобы убедиться, что он жив». «Как это жив?» — покраснел Русе. «Конечно, он жив! За кого вы меня принимаете, Катрин? Неужели я похож на человека, который убивает государственных заложников, чтобы от них отделаться?» Я не так выразилась и не это хотела сказать. «Не сердитесь, друг мой!» Я хотела сказать, жив ли он именно сейчас. Я не уверена, что так будет завтра или даже сегодня вечером. «Почему, черт возьми, что-то изменится? Сегодня утром я нашел его в прекрасном здравии». «Боже, Катрин, о чем вы думаете? Я хорошо исполняю свою работу, даже если не люблю ее. Я вам сказал, что пленник хорошо охраняется. Он защищен от всего, что могло бы причинить ему зло. В этом-то я как раз и не уверена. Успокойтесь, пожалуйста». — Сядьте на минутку сюда, рядом со мной, и выслушайте, что я вам расскажу. Это недолго. — Хорошо. Я вас слушаю, — ответил капитан, тяжело опустившись на лавку. Быстро и по возможности ясно Катрин обрисовала Русе последние события в шату Вилене. Она с удовлетворением отметила, что по мере того, как она говорила, рассеянное внимание Русе все больше сосредоточивалось. Когда она закончила свой рассказ, отсутствующее и несколько оскорбленное выражение лица стало мрачным и озабоченным. «Вы подумали о яде?» — сказал он наконец. «Конечно». Это первое, что пришло мне в голову, когда я узнала, что кузен Жако работает на кухне. Слишком рискованно. К тому же не все повара готовят для короля пищу. Это не так сложно, как вы думаете. Блюда пробуют перед тем, как подать королю. Нет. Я не счел это необходимым. Здесь только надежные слуги герцога, по крайней мере, я так считал. Да и пища, которую подают, проста, очень проста. Даже если это хлеб с водой, отравление возможно. И существует не только яд. Вы ведь не знаете дворянчика? Лишь понаслышке, но и этого достаточно. Вы ошибаетесь. Слухи преуменьшены. Это дьявол во плоти. Мне хотелось бы знать, что произойдет с капитаном Жаком де Русе в случае преждевременной кончины столь ценного заложника. Как бы к этому отнесся монсеньор Филипп? Руссе сделался такого же зеленого цвета, как и его камзол. «Я не могу себе даже этого представить». «Мне тогда ничего другого не остается, как отдать Богу душу, проткнув себя шпагой, дабы избежать публичной казни. Тогда принимайте меры, чтобы избежать этого. Я вас предупредила. Я думаю, это достаточное доказательство моей дружбы, может быть, и вы со своей стороны. Например, позволить вам встретиться с пленником, нерешительно проговорил он. «Вы безумно сообразительный, друг мой», — нежно ответила Катрин. Вдруг он схватил ее за плечи и крепко поцеловал в губы, прежде чем она успела пошевелиться. «Вы ангел или дьявол, моя дорогая? В любом случае я вас обожаю». Объятия Жака не доставили ей удовольствия. От него разило вином, но она не оттолкнула его. «Даже если я на самом деле дьявол?» В таком случае ад мне кажется заманчивее рая. Для вас я пойду куда угодно. Впрочем, вы об этом знаете уже давно, не так ли? Послушайте, Катрин, я не завидовал ни короне, ни землям, ни богатству герцога Филиппа, но вы принадлежали ему. Этому я безумно завидовал и безнадежно, «За одну ночь любви?» Без излишней резкости, но решительно, Катрин освободилась из его объятий. «Жак», — нежно упрекнула она его, — «мне кажется, мы забыли о теме нашего разговора. Уже давно вам незачем завидовать герцогу, а я хочу остаться верной женой. Давайте вернемся к нашему пленнику». Вздох Русе был такой силы, что мог бы разрушить стены. Он неохотно поднялся. «Да, действительно. Вы хотите, чтобы я убедился, что он еще жив?» «Нет. Я хочу в этом убедиться сама». «Это невозможно, по крайней мере, в такой час и в таком наряде. Вы можете достать мужское платье и коня?» «Конь у меня есть. А достать платье несложно». «Прекрасно. Тогда возвращайтесь к себе. Приходите после ужина и представьтесь караульному, как мой кузен, Ален де Майе. Скажите, что у вас ко мне срочное дело. Я буду у короля. Я иногда с ним играю в шахматы, чтобы его немного развлечь». Смущенный вид Русе позабавил Катрин. «Внешняя охрана не так бдительна в это время, так как я сам охраняю короля». «Я прикажу пропустить вас». Катрин в порыве благодарности бросилась на шею Дерусе и поцеловала его в щеку. «Вы самый чудесный мужчина в мире, Жак. Мне с вами никогда не рассчитаться. Не беспокойтесь. Я сумею сыграть свою роль и не вызвать подозрений. Я в этом ничуть не сомневаюсь. И найдите костюм поприличнее. Мы ведь не бродяги». Катрин рассмеялась и подошла к зеркалу, чтобы поправить прическу, несколько испорченную всеми этими объятиями. В зеркале они встретились взглядом с Дерусе. Он пожирал глазами ее шею плечи. Как вам удается быть всегда такой красивой, прошептал он. С вашим уходом померкнет свет в этой комнате. Не надо комплиментов, ведь мы старые друзья жак. «Кстати, если вы так рады меня видеть, как объяснить то, что вы не пришли к госпоже Симоне, как обещали?» «Вы были очень заняты?» Воцарилось молчание. Капитан казался смущенным. Он грубо ответил «Да». «Впрочем, нет. Мне было неудобно. Я был зол на моих людей и на самого себя». «Бог мой, почему?» «Потому что...» О! Все равно вы об этом узнаете. Филиберта посадили в тюрьму, но девица Лаверн сбежала от нас. Мы не смогли ее найти, и я боялся, что вы на меня рассердитесь. Катрин нахмурилась. Новость ее не обрадовала. Ей было не по себе при мысли, что женщина, хладнокровно приговорившая добросердечного Матье к медленной ужасной смерти, безнаказанно гуляет на свободе. Но так был нужен Жак, что она решила не проявлять свое недовольство. Стараясь не думать о том, что бегство Амандины означало прибавление в стане ее врагов, она беспечно пожала плечами. «То, что брат у вас, это уже неплохо. Это поможет нам разыскать сестрицу. Она больше не опасна для дядюшки. Если он от нее не вылечился после всего, что пережил», то нечего и говорить о мужском благоразумии. «Не существует благоразумного мужчины, если речь идет о желаемой женщине», ответил Русе таким мрачным тоном, что Катрина, опасаясь, как бы снова он не вздумал приставать к ней, сделала вид, что не расслышала и направилась к выходу. Капитан со вздохом проводил ее».